ветки ближайшего дерева прямо на его плечо спланировал дач, Запищал что-то, щекоча языком уха. Ник потрепал Соню по спинке. Еле слышный шорох в зарослях едва не прошел мимо его сознания. Тело среагировало само. Не было времени подхватывать с земли брошенную на бронежилет винтовку. Вместо этого Ник рванул из ноженно Дати. Шорох больше не повторялся, но каким-то образом Ник ощущал поблизости присутствие. Враждебное или нет, он не знал. Голос прозвучал буквально в пяти шагах от него. «Вот только не надо тыкать в меня этой железкой, Фолдер!» Неизвестный одним неразличимым движением выскользнул из тени увитого лианами ствола. Ник отшатнулся, не желая ненароком проткнуть незнакомца острием, но надобности в этом уже не было. Как меч очутился в руках человека, Ник не заметил. «Странно» андрей описывал тебя более расторопным парнем Да ника с запозданием начала доходить столь быстрым мог быть лишь рыцарь один из адептов ордена хранителей человечества рыцарь оказался совсем еще молоденьким пареньком хрупким на вид юношей лет 20 впрочем ник уже давно привык не судить по внешности об истинном возрасте рыцарей андрей например в свои 80 слишком выглядел едва на пятьдесят. Этому могло быть и 40 и больше. Рассветная серость скрадывала мелкие детали. Одетый в потрепанный хамелеон, рыцарь сливался с рассветными джунглями, лишь лицо его выделялось на фоне фототропного материала. Ник почтительно склонил голову. «Здравствуйте, рыцарь!» «Утро доброе, Фолдер! Ну и какого черта ты сунулся сюда добровольцем?» Ник с огромным трудом подавил яростное желание вспылить. «Статус рыцаря, несоизмеримо превосходящий его собственный, удержал от безрассудных действий», — ответил он вполне спокойным голосом. «Это личные массивы, рыцарь. Если вас не затруднит, верните мне меч». Рыцарь хмыкнул и протянул ему клинок. «Больше не оставляй его без присмотра. А теперь о деле. Сколько у тебя людей?» «Чуть более 30 -ти. Ополчение. Тяжелого оружия и техники нет». Задача — связать боем и увести в сторону от госпиталя карательный отряд Радов. Ты сам-то веришь, что у вас получится? Ник помотал головой. Нет, рыцарь, шансов у нас нет. Рыцарь утер лицо рукавом и, протянув руку, погладил дача. Ник стоял молча. Надо же, привязавшийся. Жди удачи, Фолдер. Он пошарил рукой в нагрудном кармане комбинезона и протянул зверьку кусочек сахара дач пискнув, одним махом проглотил угощение. «Эх, сластена!» «Садись, Фолдер, у меня к тебе разговор». «Я уже насиделся, постою». «Как хочешь, разговор будет долгий». Где-то вдалеке тоскливо прокричала ночная птица. Ветерок почти затих, джунгли готовились к пробуждению. Рыцарь пододвинул к себе бронежилет Ника и уселся на него по-восточному, скрестив ноги. «Не люблю сырость». Итак, меня зовут Олег. Олег Марьетта. Марьетта, наблюдатель ордена на Хауке, жил здесь уже 9 лет. Мало кто догадывался, что невзрачный парнишка, хозяин маленького бара в портовой зоне, на самом деле адепт древнего и могущественного ордена. Да в его задачи не входило привлекать чье бы то ни было внимание. Сбор слухов и долгое ожидание приказа — вот и все, чем он занимался на Хауке. Сотни таких, как он, глаза и уши Ордена, разбросанные по пяти сотням человеческих миров, составляли оперативный резерв. Редко-редко, когда их привлекали к делу, обычно в этом не было необходимости, хватало остальных. Тревожные вести пришли полтора года назад, Орден почувствовал угрозу, но видящие так и не смогли установить источник ее появления. Большинство склонялись к новой войне с Тедау, Но полной уверенности в этом не было. Впервые видящие не могли дать точного ответа. Их видения разились во многом, сходясь лишь в одном — сил Ордена недостаточно. Опасения за судьбу человечества пересилили традиции, и все наблюдатели получили приказ. Приказ найти подходящих людей и спешно обучить их азам искусства. Ник опешил на секунду, ему показалось, что он ослышался — «Так я не один? Вы обучали не только меня?» «Каждый из нас взял себе по ученику. Видящие предсказали великую опасность, и впервые за все время мы рискнули открыть частичку нашей тайны». Ученик Олега погиб во время той самой операции по захвату языка. Ник вспомнил горящие казармы, тяжелую тушу пленного жреца и покрытого чужой кровью парня, и его слова «Общее дело ведет нас». «Это вы отдали ему приказ умереть, спасая меня!» Олег скривил уголок рта. «Не погибнуть самому, а не дать погибнуть тебе. Улавливаешь разницу?» «Вы так легко жертвуете людьми!» «Один человек — слишком малая цена за жизнь всего человечества!» «Я еще не все человечество!» Олег ухмыльнулся и, сорвав травинку, принялся обкусывать ее кончик. «Ты полезнее для Ордена, а следовательнее для всего человечества!» Говард никогда не смог бы достичь твоего уровня. Мы умеем считать, Фолдер. Нельзя победить, сохранив в чистоте душу. Чем-то всегда приходится жертвовать. Чем-то или кем-то. Ведь и ты, как я понимаю, остался здесь вовсе не для того, чтобы спасти раненых. Ник почувствовал, что краснеет. Рыцарь тем временем продолжал, не меняя тона. Ты сознательно жертвуешь ими, решив спасти одну мисс Торсон. Я прав? Двоих. «Рыцарь, я все равно не сумею вытащить всех. Тогда ты должен понять и меня, Ник». Говард до конца выполнил свой долг. И не моя вина, что при этом он не сумел выжить. Ник виновато опустил голову. Рыцарь был прав во всем. Ник действительно заранее списал со счетов и свой маленький отряд, и сотню обреченных раненых, и горстку врачей. Списал, усыпив совесть доводом о бессмысленности попыток спасти всех». «Не переживай, Фолдер, твоей вины тут нет. Преступную ошибку допустило командование, решившее поместить пленника в гражданском лагере. И еще большей глупостью было дать ему сбежать». «Ну, каратели могут и не появиться. Откуда мы знаем, что жрец сумел добраться до своих?» Олег укоризненно поджал губы. «Печально. Получив сообщение от Андрея, я надеялся, что твой уровень действительно заслуживает внимания. Неужели ты не чувствуешь?» «Не чувствую, что». «Опасность просто витает в воздухе. Еще до полудня тут будут кишать солдаты Радов. Почувствуй, или я и впрямь пожалею о смерти Говарда». Ник прикрыл глаза, расслабив диафрагму. Начальный этап этой медитации всегда давался ему нелегко. Пустив волну от паха до горла, он сконцентрировался и снова забыл о дыхании. Пустота и свобода от мыслей Только так можно увидеть незримое. Пустить поток сознания вне этого мира, и тогда ты сможешь разглядеть. Ник увидел. Ярко-алые струи света с севера. Багровый туман, ползущий среди деревьев. Удар безжалостного судьи выбросил его обратно, корчившегося и вопящего от боли. Тьма пришла. Спасительным лекарем, отсекая перегруженные нервы от визжащего потока. «Фолдер, а ну-ка открой глаза!» Боли уже не было, но и открывать глаза Ник не спешил. Шок от увиденного во время медитации неохотно покидал сознание. Во тьме не было боли, возвращение которой Ник панически не хотел. «Фолдер, я считаю до трех, и если ты не откроешь глаза, мне придется тебя ударить». Ник с трудом разлепил веки. Олег с обеспокоенным выражением на гладко выбритом лице массировал его грудь. Увидев, что пациент пришел в себя, рыцарь со вздохом облегчения откинулся назад. «Да, похоже, я перестарался». Увидев непонимание на лице Ника, он пояснил. «Я помог тебе достичь необходимого состояния, и все-таки, по-моему, Андрей тебя переоценивал». «Мы занимались чуть больше года. За это время трудно добиться большего». Рыцарь кивнул, соглашаясь. «Ты отнюдь не худший ученик, скорее наоборот». «Но Андрей в своем докладе описал тебя как некий уникум, по его словам, ты почти достиг уровня младшего рыцаря. Печально видеть, что он ошибся». Ник приподнялся на локти, борясь с внезапно нахлынувшей тошнотой. Джунгли вокруг замерли в ожидании рассвета. Ночная живность уже готовилась отойти ко сну, дневная же еще досматривала последние сны. «Если он и ошибся, что с того? Скажите лучше, что вам надо от меня». Не знаю, Фолдер, заметил ли ты, но последние годы судьба вела тебя сюда. Мы издревле стараемся считаться с выбором судьбы. Ученые могут уповать на древнюю теорию вероятности. Мы нет. Слишком часто на наших глазах эта теория терпела фиаско. И что с того? Рыцарь вытащил из рюкзака короткоствольный автомат. Все мы — лишь орудия в руках судьбы. Вот ты, например... Правишь клинок, добиваясь бритвенной остроты. Я настраиваю фокусировку рабочего стержня в протоннике. Так и судьба готовит нас к использованию во благо человечества. Посчитай на досуге, сколько шансов было у тебя попасть на Хаук именно к началу войны. Случайность? А может быть нет? Ловкие пальцы рыцаря, сняв кожух ствола, легко скользили по граням электроразрядников. Квазар... Чудовищной мощи протонно-ионный автомат. На расстоянии 30 метров он был способен секундным залпом выжечь полуметровую дыру в сантиметровой стали. Пистолет Ника, по сравнению с ним выглядел детской игрушкой. Ему доводилось читать о подобных моделях, но вживую он их еще не видел. Слишком дорогое и бесполезное в полевых условиях оружие. Преодолев 50 метров, поток ионов, растратив энергию, годился разве что для нанесения лёгкого загара. Оружие профи, способных подобраться к противнику вплотную. Ник нервно поджал губу. Намёки рыцаря всё ещё оставались ему непонятны. «Что вы имеете в виду?» Подкрутив направляющие стержни, рыцарь одним щелчком закрыл кожух. «Один раз ты уже умер. Смерть единожды убивает страх у сильных. Ты потерял всё». Потерявший находит новые цели. Никогда не казалось, что всё вокруг тебя идёт по проторённой дороге? Что каждый поворот судьбы даёт тебе что-то новое? Аналогия с оружием непонятна? Нет. Олег подключил к автомату батарею, указал на тусклый зелёный огонёк. Вот видишь? Оно готово. Нажимай и разноси всё вокруг. Ты ещё не готов. Немного, но не готов. Всё пошло не так, мы не ждали удара отсюда». Знай мы заранее, и в секторы собралось бы две-три тысячи рыцарей, нам же придется сражаться тем, что есть. Зачем концентрировать столько сил на одной планете? Метрах в двухстах протрещали кусты, кто-то из ополченцев пошел до ветру. Фолдер, в отличие от тебя, я видел допрос лишь в записи, и все равно услышал то, что пропустил ты. А именно слова жреца о поединке». К сведению, на Хауке сейчас находится военный вождь Радов собственной персоной. Я знаю, и что с того. А из этого выходило следующее. Феодальное общество Радов базировалось на понятии личной доблести. Уж как они умудрились совместить высокий уровень развития и столь отсталый социальный слой, Нику было совершенно неинтересно. Главное крылось в другом. Любое противоречие Рад мог оспорить в поединке. «Бой без доспехов. Клинок к клинку». Оспаривающий решение подавал заявку и выставлял встречную ставку. Что-то равноценное оспариваемому. Что угодно, земельный надел или деньги, неважно. В любом случае один из участников поединка получал либо требуемое, либо ставку побежденного. Древний обычай, возведенный в ранг судейской практики и освещенный поколениями предков. Ник недоуменно переспросил «Поединок?». «Причем здесь поединок. Не собираешься же ты...» «Вот именно, собираюсь. Если воин проявит достаточно доблести, он может бросить вызов». «И вызов будет принят. Неважно, к какой расе относится воин. И каковы будут ставки». «Хочешь совет, Фолдер?» Ник промолчал. Олег, не дождавшись ответа, поднял указательный палец. «Решай проблемы по мере их поступления. Еще вопросы?» «Зачем вам я?» «Ты мой личный резерв. Командование в курсе, теперь ты подчиняешься напрямую мне. Все еще не понимаешь? В предчувствие веришь?» «Молчание — знак согласия. Так вот, Фолдер, интуиция подсказывает, пригодишься ты мне. Достаточно?» Ник склонил голову в знак согласия. И все же задал еще один вопрос. «Если не получится у вас, тогда у тебя не получится тем более». Олег посмотрел в небо. «Светает. Скоро гости пожалуют. Собирайся, мы уходим». «А как же...» Рыцарь повторил приказ, на сей раз в его голосе прорезались металлические нотки. «Мы уходим. В чем проблема?» «Но как же люди?» «Что люди? Ты так и так собирался их бросить, разве нет?» «Добровольцы знали, на что идут, а раненых ты спасти не сможешь тем более. Мисс Торсон, так и быть, мы возьмем с собой. Фолдер, через 20 минут мы обязаны уйти с острова». Ник почувствовал, что закипает. Чёртов рыцарь был прав во всём. Он действительно списал в расход ополчения, готовый спасти лишь двоих. И всё же это неожиданная прямота. незавуалированное завуалированное ли признание предательства? Олег тем временем стоял чуть поодаль, терпеливо ожидая. Ник никак не мог решиться. Решиться вот так, с ходу бросить обречённых на смерть. «Рыцарь, мы возьмём двоих. Или пошёл ты к чёрту». «Если они не пойдут добровольно, тащить их будешь ты!» Ник хотел было ответить. Протяжный писк детектора заставил его умолкнуть и бросить взгляд на укрепленный в развилке древесного ствола экран радара. Пять больших красных точек прошли уже половину расстояния до центра дисплея. 5 минут подлетного времени. Не более сотни солдат, даже если это легкие катеры. Это конец. Тридцать человек даже не смогут сколь-либо надолго связать их боем. «Рыцарь, прошу вас, там в подземелье мисс Торсон, уведите ее отсюда. Я догоню вас через пару минут». «Хорошо, иди на юг, на том берегу болота встретимся». Олег перехватил автомат и, неуловимо быстро скрывшись в темном провале пещеры, завалил за собой дыру. Ник еще раз кинул взгляд на радар и заорал в микрофон тактического шлема. «Тревога!» Думать о том, что выставленный часовой проспал противника, было некогда. Ополченцы суетливыми муравьями разбегались на позиции. «Капрал, ко мне!» «Да, сэр!» Запыхавшаяся Майя выскочила словно чертик из табакирки. Глаза ее горели азартом предстоящей схватки. Ник указал на запасные заряды к ракетному комплексу. «Будешь вторым номером?» Майя ухватила связку ракет и, пошатываясь от тяжести, взвалила ее на плечо. Ник кивнул в сторону болота. «Займем позицию на краю болота в Камышах. Времени у нас хватит только на пару залпов. бросая к чертям эту тяжесть! Одного запасного выстрела хватит. Бегом!» Еще вчера вечером на пути будущего отступления он вырыл в Камышах маленький окопчик. Заросли Камышей тянулись тут через все болото, и на всем протяжении до другого берега не было опасных топлив. «Идеальный путь для отступления». Первым об атаке возвестил воющий гул ракет. Не долетая нескольких километров с десантных катеров, дали залп. Земля содрогнулась. Огромный слепой зверь заворочился в ее глубинах, стремясь выбраться на поверхность. Огненные шары разрывов накрыли весь центр острова. Ник упал ничком, едва успев захлопнуть забрало. Сволочи! Боеголовки с зарядами объемного взрыва! «Ведь там должны были находиться люди!» Ударная волна оторвала его от почвы, протащив несколько метров, цепляя за камни. Когда полуоглохший, он сумел унять пронзительный звон в ушах, деревьев на острове практически не осталось. «О, Будда!» — взмолился Ник, — «ведь их спутники теперь не могут не видеть, что здесь никого нет!» Они же ведут за этим квадратом наблюдение. Сделай так, чтобы они ушли. на миамида Ну зачем им обшаривать пустое пепелище? Вторая волна ракет накрыла скалу. Эти боеголовки были начинены обычной взрывчаткой. Как завороженный Ник смотрел на рушащиеся камни. Огромные. Покрытые мхом валуны, легко подпрыгивая, словно сделанные из пенопласта, катились вниз, погребая под собой вход в подземный господин. Время растянулось в полном безмолвии, вскидывая клубы пыли. Скала проваливалась внутрь себя. Этого не могло быть на самом деле. Это только сон. Сны проходят. Надо проснуться. Сделать усилие и открыть глаза. «Вырваться из этого вялого потока, который несет тебя! Проснуться, пока не поздно!» Кто-то тряс его за плечо. Тряс ожесточенно, впиваясь сильными пальцами в грубую ткань формы. «Капитан, они летят! Капитан!» Заторможенный он оглянулся. Майя, не осознав еще, что произошло, указывала на небо. «Капитан, они летят! Что делать, капитан?» Ник проследил за ее рукой и сплюнул, опознав тяжелые десантные транспорты. Почти тысяча радов. И что самое поганое, ракетам переносного комплекса эти бронированные махины не по зубам. Да и какой смысл погибать теперь? Просто так, ни за что. Госпиталь завален, и даже если там кто-то уцелел во время обвала, помочь им не смогли бы и в мирное время. Господи, они же все погибли. И рыцарь, и пьяный хирург, и Диана. Диана... Капитан, стреляйте!